Глава 24. Теплая зима именно в эту ночь неожиданно отличилась морозом. Варя почувствовала стужу сразу, как только покинула уютный салон такси и подсокла к шоколадной фабрике Владимира Владимировича. Кто бы знал, что жизнь после того, как красавица вынуждена покинет сцену, так круто изменится, и совсем не в лучшую сторону. Ее теперь все время мотало из одной аферы в другую, а звучало все так безобидно. Шоколадные фабрики детективное агентство. И главное, не было времени задуматься, нужна ли ей такая свистопляска. Все время что-то происходило, и это было ужасно. Перед глазами до сих пор стояло мертвенно-бледное лицо старушки, ее окровавленные руки. Они с Марией впали в ступор. Габриэль в одиночку быстро оказал бедолаге первую помощь и передал в руки медиков. Старая дама случайно выстрелила в сыщика, но так как пистолету было в обед сто лет, Он давненько не перебирался и не чистился. Что-то пошло не так. Пуля пробила ее собственную ладонь. Понятно, что раненая была не виновата. Она действительно решила спасти Марию из цепких рук маньяка Габриэля, да и не хотела ни в кого стрелять. Обвинить старую женщину в незаконном хранении оружия тоже было не очень порядочно. Купил пистолет ее муж, почивший уж лет 15 назад, а она берегла оружие как память не догадываясь, что оно приобретено на чёрном рынке. Такую версию, по крайней мере, озвучил следователю Габриэль, искренне стараясь, чтобы не навредить уже и так пострадавшей пожилой особе. Врачи заверили, что угрозы здоровью в целом нет, смущает лишь почтенный возраст дамы, но они сделают всё возможное. Сама Джина Михайловна, так её звали, больше испугалась не за себя, а за людей, которых могла убить и долго не могла поверить, что на самом деле никого не ранила, кроме себя. Для нее это было самым главным, она даже обрадовалась. Старушка выглядела не очень хорошо. Оказалось, проживала она одна, поэтому Габриэль поехал с ней в больницу. Мария отправилась к следователю Юрию Носову, чтобы подать заявление на розыск Михаила. А Варвара рванула к шоколадной фабрике, дабы выполнить просьбу Габриэля все отложить. «То есть все были заняты в этот прохладный вечер?» «Смотри, не вздумай без меня соваться на фабрику. Это может оказаться очень опасным», – предостерегал сыщик. «Не судьба нам сегодня туда попасть. Но ничего, перенесем на следующий раз. Ты просто должна дать отбой. И все». Именно с этой мыслью Варвара и продвигалась к фабрике, где на фоне пустынной улицы ее ждали Ольга и Влас. «А ты что тут делаешь?» «Себя же Габриэль отправил домой!» Обрушилась Варвара на Власа. «А что мне, Габриэль? Он же Господь Бог, или нет? Вопрос жизни и смерти касается именно меня, и я не хочу отсиживаться дома. Да, я тоже пришел. И что? Где, кстати, он сам?» Спокойно спросил Влас. «Он в больнице?» «Нет, не сам. Долгая история. Габриэль повез раненую женщину. Она хотела нас подстрелить, а пострадала сама». «А мне следовало вам сказать, что все отменяется на сегодня». «Что значит отменяется?» Не поняла Ольга, которая все же нанесла на лицо боевой раскрас к ночной встрече, возможно, по инерции. «Без него нам туда ходить не следует», — пояснила Варвара. «А у Габриэля экстренные обстоятельства». «Ну уж нет, я сюда приехал не для того, чтобы уехать. Пойдем сами», — раздался за спиной Варе голос. Троица обернулась. Неподалеку стоял невысокий худой мужчина, вернее, парень, с длинными волосами до спины. На голове вязаная шапочка, борода, заплетенная в косичку. «Извините, а вы кто?» – удивленно спросила Варя. «Я, Леха, меня Габриэль позвал скачать всю инфу из компьютера из офиса какого-то Владимира Владимировича. И дайте мне этот компьютер. При всем уважении к Габриэлю, по второму щелчку ночью я сюда не приеду. Так что дайте мне этот компьютер» и я выну из него душу прямо сейчас. Я готов. А доступ к компьютеру обеспечу я, воодушевилась Ольга. Я тоже вам поверила. Пришла сюда ночью, готова рискнуть. На второй раз моего запала может не хватить. Я могу испугаться или почувствовать вину перед боссом. А я здесь вместо Габриэля. Если что, заступлюсь. Вдруг выдал в блестя очками и выпячивая грудь. Варя-то видела, что замена абсолютно неравноценная, но оскорблять парня, тем более в присутствии дамы, она не могла. Ее замешательство Оля восприняла по-своему и махнула им рукой. «Следуйте за мной». Все повиновались. «Извините, а это не вас Габриэль попросил найти? Откуда был последний звонок Миши?» Поинтересовалась Варя у Лехи. «Да, это я», — хмыкнул носом Леха и чихнул. «Извините, простыл что-то». «Ну и? Что, вы ищете?» «Я сказал, несколько часов. Я же не карты Таро раскладываю. Спутник уже запущен. Считывает программы звонков. Миллиардами проходящих ежесекундно». Деловито пояснил парень. «Кем запущен?» «Не поняла Варвара». «Мной. Только никому об этом». Подмигнул ей Лёша. «Кто пропал? Какой Миша пропал?» Заинтересовался Влас. «Уж не нашли? То есть не вошли?» Кто с вами в агентстве? Наш. Пропал и все. Больше даже добавить нечего, ответила Варя. Пока никакой информации. Я смотрю, вы ребята заморощены по всем областям. Везде у вас проблемы, отметила Оля. Она остановилась у металлических ворот за углом дома. Позвонила. Мы подошли. Ага, открывай. Ворота плавно поплыли в сторону. А там кто? Мы не одни? Ты с кем говорила? Забеспокоилась Варвара. «А ты думала, я с отмычкой вас поведу?» Засмеялась Ольга. «Я договорилась с охранником. Он нас и впустит». «А он не скажет потом боссу, что ты водишь по ночам экскурсии?» Спросила Варвара. «Беспокоишься обо мне? Раньше надо было, когда ввязали в эту авантюру. А сейчас босс узнает и убьет меня. Шучу. Ничего не сделает. Выкручусь. Да и сторож сегодня мужик не вредный». «Не должен проколоться», – успокоила их Ольга и вошла на территорию завода в какую-то дверь. «Что ищем конкретно? Последние пожелания?» «Кабинет босса и его комп», – жуя жвачку, ответил Лёха. Ольга привела их к кабинету, полоснув в специальном электронном замке карточкой. «Проходите, я имею право появляться в кабинете шефа, правда, только когда он позовёт, а эту карточку, открывающую все двери». «Я сегодня стащила у него, после вашей просьбы. Пришлось задержаться и усыпить бдительность», – похвасталась Ольга. Лёша по-деловому, никого не спрашивая, расположился за столом Владимира Владимировича и включил компьютер. Варя задумчиво смотрела на него. «Этим и живу», – усмехнулся Лёха. «Не всегда правда. Надо выезжать куда-то». «Неплохо живёшь?» «Не жалуюсь». «А почему у тебя борода в косичку заплетена?» Не унималась Варвара. «Так прикольнее. Знаешь, ты мне немного мешаешь. Извини». «Хорошо, хорошо», — кивнула Варвара. «Работай». «А мы пока сходим на склад. Вы хотели посмотреть, не производит ли Владимир что-то противозаконное?» — предложила Ольга. И они втроем двинулись по коридору, по лестнице вниз и снова по коридору, уже с более низким потолком и мрачноватого цвета стенами. «Это здесь», — Открыла дверь Ольга, и они оказались в квадратном помещении, заставленном коробками. «Проверяем все коробки и ищем потайные двери, люки. Что там еще?» Нахмурилась Варя и достала телефон. «Не ловит. Я поднимусь, позвоню Габриэлю, все-таки предупрежу, что мы пошли. А вы тут пока начинайте без меня». Она простучала каблучками по пустому коридору и поднялась наверх. «Алло, Габриэль, как дела?» Как наша храбрая старушка? Я только что вышел из больницы. Не знаю, хорошо или плохо. Смотря с какой стороны посмотреть. Мне не нравится твой тон. Говори как есть. Жизнь ее ничто не угрожает. Сейчас ей сделали успокоительное. И старушка заснула. Но вот палец она свой отстрелила. Как отстрелила? Нет больше у бабульки одного пальца. Чего тут непонятного? Раздраженно ответил Габриэль. Все предельно ясно. Ткани были так размозжены, что ни о каком восстановлении не могло быть и речи. Ампутировали палец и зашили. Накололи обезболивающим, снотворным и дело с концом. Сейчас я ей уже не нужен. Поддерживал как мог. «Ты не виноват». «Все равно на твоих глазах так вот... пожилая женщина. Это ничего хорошего. Хорошо еще, что так. Это из положительного. Ведь и убить себя могла. Тогда вообще хуже». «И себя, и кого-то из нас», – добавила Варвара. «Хоть винить ее, конечно, не надо. Она и так наказала сама себя. Оружие бабушкам не игрушка». Ну «Ладно, по Мише пока ничего. Ты же у нас такая наблюдательная. Чего же не заметила в поведении Миши ничего особенного?» «Что-то ты мне не нравишься. Злой какой-то и раздраженный», – отметила Варя, не сдержавшись. «Извини, устал я. Поезжай домой». «К тебе?» В голосе Габриэля прозвучала надежда. «Что ко мне?» «Ну, ты встретишь меня с распростертыми объятиями на пороге совместного дома, и мы, наконец-то, соединимся!» «Велика честь! Будь я дома, то давно бы спала!» «Вот она, современная женская забота и нежность! Постой! Что значит «будь ты дома»?» «А ты что, не дома?» «Ой! Варя, ты где? Ночь на дворе!» «Нет!» Не может быть. Ты поехала на фабрику к Владимиру Владимировичу и... Не отложить операцию, а все-таки завершить начатое. Я прав? Варя, я же просил. Никакой самодеятельности. Умолял. Почему не послушалась? Да все нормально. Чего ты завелся? Здесь никого нет. Мы осматриваем склад. А Леха все извлекает из компьютера. Все, как ты и планировал. Но не без меня. Ты не пуп земли. В конце концов, здесь я, а я твой помощник, так? Значит, могу быть на задании. Как ты уже знаешь, другой мой помощник пропал без вести. Поэтому я не могу разбрасываться помощниками. Ты у меня одна осталась. Я и позвонила тебе не ругаться, а узнать, что еще я могу сделать здесь. Что еще посмотреть? Ты уже говорил, что мы не ищем ничего конкретного. Миролюбиво сказала Варвара. Она все это время стояла на первом этаже и смотрела в окно в пустующий двор. И тут мимо нее медленно проехала машина. «Ой!» — вздрогнула она. «Что там?» «Подожди, тихо! Не показалось?» Варя даже голову в плечи втянула. «Что у тебя? Варя, не молчи! Вы точно на фабрике Владимира!» «Кто-то приехал!» «Габриэль, машина въехала во двор! Вот черт! Мне надо предупредить наших! Только не успею предупредить всех!» Господи, кого спасать? Лёху или наших в подвале? Кого наших? Сколько вас там? Я, твой Лёха, Ольга-секретарша и Влас. Влас? Он-то что там делает? Варя, я еду к вам. Ни во что не ввязывайтесь. Она смотрела, словно в замедленной съёмке, как из машины вышел Владимир Владимирович, а с ним два мрачных амбала в тёмных одеждах. К ним подбежал маленький, скукоженный старичок размахивая руками и показывая в сторону фабрики. Она сразу поняла, что это и есть хороший мужик-сторож, который не выдаст никого, со слов Ольги. Они повернулись и посмотрели прямо ей в глаза, сквозь стекло. «Вот она!» – прокричал Владимир Владимирович. «Взять ее!» Двое громил кинулись к зданию. Варвара вскрикнула, выронила телефон и побежала. «Да, сразу видно!» что он не рад ее видеть и не собирается заключать в объятия. А так как сейчас ей было не до выбора, и она не знала, куда улепетывать, ноги сами понесли в уже знакомом направлении, то есть назад к своим друзьям в подвал. Варя влетела туда уже под звук топота сзади. Или ей казалось. Она захлопнула за собой дверь и закричала. «Закройте! Закройте ее скорее! Помогите мне закрыть замок!» Влас и Ольга весело рассмеялись. «Что случилось?» – спросила Оля. «Да на тебе лица нет». Варвара судорожно крутила щеколду, чтобы закрыть дверь, и у нее получилось. «Приехал директор со своими головорезами. Они нас убьют. Помогите мне кто-нибудь. Они не смогут открыть дверь снаружи». Наконец Ольга и Влас поняли, что дело дрянь. Выражение их лиц стало серьезным и даже озабоченным. «Как приехал? Почему? Он не должен был. Он нас убьет» выдохнула Оля. «Я и спрашиваю, смогут ли они открыть дверь с той стороны?» спросила Варя, наконец-то справляясь с замком. «Его карточка у меня, но есть еще!» задумалась Ольга и быстро подтолкнула Власа, засуетившись. «Скорее двигаем этот стеллаж, загораживаем вход». Сказано, сделано. Они втроем двинули металлическую конструкцию, а дальше быстро и суетливо, словно муравьи, способные поднимать больше своего веса, Завалились стеллаж тяжелыми коробками. «Двигаем второй!» – скомандовала Оля, и все подчинились уже под звуки ударов извне. «Эй, вы там! Немедленно открывайте!» – прокричал Владимир Владимирович. «Я вас уничтожу! Я вас на фарш пущу для своей подруги, директора колбасного производства!» – визжал он. Внутри воцарилась тоскливая тишина – Словно жители Помпеи были заранее оповещены, что вулкан проснется вот-вот, но все же надеялись на спасение. «Ольга! Оля, ты там?» «Мне сторож позвонил и рассказал, что вы заявились сюда. Выходите. Что вам надо? Я вас уничтожу. Как ты могла? Я вытащил тебя, голодную и грязную, с трассы. Чего тебе не хватало? Как ты посмела что-то проворачивать за моей спиной?» «Как ты посмела! Мне! Своему хозяину!» Говорит, словно ты его собака. Не смогла сдержаться Варвара. «Я попала. Вы не представляете, что будет, если рассердить этого человека. Я с ума сошла, если согласилась вам помогать. Я на самом деле не знаю, чем теперь все закончится». Ольга не на шутку испугалась. «А пластинку про мое спасение он мне все время включает». «Успокойся, мы в безопасности!» Взяла ее за руку Варвара. «Мы с тобой будем до конца!» «Вот именно, до конца!» «Ты не знаешь этого человека!» «И слава Богу!» — ответила Варя. «Чего молчите? Немедленно открывайте дверь, а то я потеряю свое ангельское терпение! Оля, у тебя есть шанс! Кто с тобой и что ты там делаешь? Открой дверь! Вы что, конфеты тырите?» «Открой! Я всех прощу!» Продолжал кричать Владимир Владимирович. Вместо исполнения его призывов они притащили третий стеллаж и коробки. Почему-то их всех обуял дикий страх. «Мы же не можем здесь остаться?» Вдруг спросил Влас. «Нам все равно надо будет выйти». «Да мы грабим тебя!» Громко закричала Ольга. «Вызови полицию!» За дверью раздался якобы добродушный смех. «Олечка, о чем ты?» «Мы же свои люди. Зачем нам чужие в наших разборках? Ты же знаешь, я не очень люблю полицию. Выходите, дети мои, пока я добрый. Я вас слегка пожурю. А вот если разозлите, ты же знаешь, тогда вам всем не поздоровится». «Мы выйдем только с полиции», – твердо заявила Оля. «Ты что, боишься меня? Олечка, скажи, птичка, кто с тобой? Уж не те ли ребята?» которые объявились здесь так странно, в такой комплектации. Я сразу почувствовал неладное. «Выходите, поговорим. Я все равно вытащу вас оттуда. Да и сами там долго не просидите. Пить нечего, есть только шоколад. А без воды сладкого кушать много нельзя. Вас ожидает сладкая смерть». «Мы что, тут и правда останемся есть шоколадные органы?» Опять запаниковал Влас. «Какие органы?» Не поняла Варвара. Тут целые коробки шоколадных мужских органов. Извини, уж не знаю, куда эту продукцию Вова отправляет, но она очень специфического вида. Даже в полумраке было заметно, как Влас покраснел. Вы и поэтому так смеялись? Догадалась Варвара. А то! Хотите сказать, единственное, что мы здесь нашли, это шоколадные члены? Ахнула Варвара под смешок молодежи. Ни наркотиков, ни оружия, ни трупов. Что же я скажу Габриэлю? Что мы нашли шоколадные члены? Мало того, что нашли эту гадость, так еще и в ловушку угодили. Хотя, может, Леха что найдет? Стоп! Ой, Варвара закрыла рот руками. Что? Спросил Влас. Леха, Леха же у него в кабинете. Он не спрятался. Я не успела его предупредить. Мы тут долго не протянем тоже хмыкнула Ольга. «Нам продержаться надо немного. Я успела сказать Габриэлю, где мы. Он приедет сюда и вызволит нас», забормотала Варвара, присаживаясь на деревянный ящик. За дверью послышались возня, крик и шум. «Слышишь, Оля, этот щенок у меня. Это не просто воровство. Вы что-то вынюхиваете. Что ты делал в моем кабинете за моим компьютером, подонок?» «Они взяли его», прошептала Варя. То, чего я боялась. Леха у него. Оля, что он с ним может сделать? Не знаю. но ну, не убьет же в самом деле. Зачем ему убийство? Растерялась Ольга. Убью. Я сейчас шкуру с него спущу. Ты что здесь вынюхивал? Забейте этого козла до смерти. Распорядился Владимир Владимирович. Добровольно заточившие себя узники услышали глухие удары и стоны. Человеческие стоны. У Варвары в глазах потемнело. «Вы что делаете? А ну не смейте! Сейчас сюда полиция приедет. Мы вызовем ее сами!» «Да я из вас шоколадных зайцев сделаю! Ничего вы не вызовете! Там телефон не ловит!» Засмеялся в ответ Владимир. «Вы меня застали не в подвале. Забыли? Я успела вызвать! Убийцы! Не трогайте парня! Если хоть что-то с ним сделаете...» «Я на кусочки его сейчас шинковать начну!» «Если не выйдете, и хватит блефовать. Ещё немного, и вы услышите хруст ломающихся костей. Считаю до трёх. Раз. Хватит, не надо, мы выходим», – произнесла Ольга. «У вас пять минут. И здравствуй, медсестричка. Наш гений-технолог тоже с тобой? И красавец-телохранитель? Вот с ним могут быть проблемы. Ты предупреди его заранее, чтобы не дёргался». А то я вашего с бородой и косичкой Уже крепко держу А шейка у него тоненькая, как у цыпленка Не ровен час Не выдержит напряжение рук моих ребят А ребята у меня мощные Вы уже имели честь с ними познакомиться Нет, не надо Закричал Леха Ольга с Варварой кинулись разбирать завал Который сами создали Помоги Обратилась Ольга к Власу И тот кинулся к ним на помощь Четыре минуты напомнил Владимир. «Мы пытаемся открыть. Не делай ему ничего. Мы сейчас...» «Три минуты!» «Он нас точно не убьет?» Вдруг спросила Варя, продолжая разбирать ящики. «Сейчас и узнаем». Невесело ответила ей Ольга. Варваре стало страшно. Она вдруг поняла, что каждая коробка с шоколадом отделяет или наоборот приближает их к разборке. И время тянуть не получалось. Вова продолжал отсчет. И совсем не было смешно от того, что в коробках такая странная продукция. Она не знала, для чего Владимиру шоколадные члены. Но это сейчас не важно. Главное, Варя винила себя за то, что не помогла своей команде заговорщиков».